Второе препятствие синдром хорошего человека. Большинству из нас хочется быть или как минимум слыть, хорошим человеком. Это нормальное человеческое желание. Оно поддерживается социальными нормами и эксплуатируется воспитанием. Вас в детстве наверняка призывали быть хорошим, а потому не расстраивать маму и на этом основании что-то такое сделать, ну там, игрушки сложить, шарфик надеть, уроки выучить. А как ведет себя хороший человек? Хорошо. То есть никому не мешает, более того, всех радует своим поведением и поступками. Хороший человек комфортен, удобен во взаимодействиях и не вызывает негативных эмоций, обеспечивая всем окружающим режим наибольшего комфорта. Перенесем эту идею на менеджмент и увидим, что такой образ полностью соответствует описанному выше набору как бы допустимых управленческих воздействий. Хороший руководитель рассыпает вдохновляющие ценности, создает творчески расслабленную атмосферу, подбирает индивидуально мотивирующие задания и вручает огромные вкусные пряники. Хороший руководитель ни в коем случае не огорчает своих подчиненных скучной и неприятной работой, анализом проблем, контролем, нормированием, регламентированием и тем более наказаниями не сокращает издержки, не выявляет недостатки в бизнес-процессах, не просит обосновать запрос на ресурсы, не закрывает убыточные направления и не увольняет. Гений и злодейство две вещи несовместные. Получается, что целый перечень логически необходимых профессиональному руководителю компетенций и подходов изначально попадает в перечень запретного. Их применение автоматически переводит руководителя из категории хороший человек в категорию бяка офисная. Руководитель человек вполне разумный. рассудком он понимает, что-то явно не так. На доске не все фигуры расставлены, а бессознательное блокирует логику мощным нельзя. Ты будешь плохим, и все от тебя отвернутся. Мне же кажется, что хороший руководитель есть, профессиональный руководитель, а вовсе не хороший человек в бытовом понимании этого определения. А это предполагает, что использовать следует тот набор инструментов, который позволяет обеспечить нужный результат за уместную стоимость. Стоимость же результата должна учитывать баланс долгосрочных и краткосрочных целей. Профессиональный руководитель никогда не станет принуждать и тем более наказывать, если ситуация позволяет использовать позитивные воздействия без ущерба для дела, но он никогда не станет медлить и с применением негативных мер, если посчитает это целесообразным. Вы руководитель и проводите на работе большую часть своего времени. По-человечески можно понять, если вам хочется, чтобы сотрудники относились к вам хорошо. А хорошо это как? Любовь, симпатия? Мне кажется, что правильное и полезнее для дела, когда вас уважают. Пусть вас любят близкие люди, а уважают ваши подчиненные и если они у вас есть, коллеги. Получается, что естественные и понятные стремления не всегда совпадают с профессиональными подходами. Впрочем, это ведь встречается не только в менеджменте, не так ли? Странным кажется прыгать через планку спиной вперёд. Нормальный человек, желая убедить, начинает говорить громче и рассыпает аргументы, а профессионал начинает активно слушать. Не все, что кажется естественным, является правильным. А иногда хорошее, не нарушающее ничьих интересов поведения, является некой нормирующей моделью руководитель неосознанно показывает, каким ему хотелось бы видеть поведение окружающих. Мол, я с вами по-хорошему, и вы со мной давайте по-хорошему, в смысле производительной и качественной работы. Наверное, не нужно доказывать, что наша модель поведения вовсе не является вирусно обязательной для окружающих. Во-первых, не все в ней нуждаются, и потому не будут готовы оценить. Во-вторых, найдутся люди, которые такую мягкость примут за слабость и воспользуются ею в своих интересах. Вспомним описанную в главе 1 рациональность